Остаток пространства вытеснял массивный письменный стол, где, как всегда, царил образцовый порядок. На зелёном сукне столешницы стояли старинные настольные часы, в форме миниатюрной статуи солдат, выдружающих американский флаг на его вершине. Ровными рядами на столе лежали папки с документами. А на стене висела испичренная личными пометками Трентона Подробная карта Сибири. Полковник склонился над какой-то компьютерной распечаткой, которую он уже успел исчеркать острым грифельным карандашом. Комиссар не жаловал компьютеры. Для чего и держал вот уже двадцать с лишним лет молчаливого и исполнительного зануду Лимана. Увидев, что мы вошли, Трентон поднял голову, и в его маленьких головоглазках мелькнуло облегчение. Едва мы гозав нам, на пару металлических расходных сульев, на вроде встала, он брев встал и крепко трещинул мне и Иверсу руки, игнорировав уставной рапорт, который я попытался отдать. Затбарни. Я рад, что именно вы прибыли в ответ на моё представление в штаб корпуса. Лучшей помощи они не могли мне оказать, учитывая непростую ситуацию на фронтах. Франта, сер, я был крайне удивлён, поэтому бестактно перебил полковника. Ещё вчера русские были окружены и не выступали единым фронтом, даже одним. А, совсем забыл, что войска суток морыжили на перевалочных базах. И последних новостей вы не знаете, джентльмены. По последним данным, русские готовят полномасштабную войсковую операцию, цель которой очевидна. Они хотят прорвать блокаду своей северо-западной группы, наших 2-го и 4-го ударных корпусов на линии Екатеринбург-Тюмень, и выйти к Новосибирску, где им навстречу ударят три войсковых соединения русских из состава так называемой юго-восточной освободительной армии. Силами до двух полноценных мотострелковых полков и одной танковой бригады они выходят в районы состретоточения на линии Горн-Алтайск-Абакан-Красноярск. Точные сроки пока неизвестны, поэтому мы и форсировали строительство этой базы и еще двух в Омске и Оренбурге. По-вашему? Угроза соединения русских, окруженных в цистей, реальна? Ведь у них мало солдат, и почти нет боеприпасов. Плюс мы господствуем в воздухе. Зак. Трентон досадливо поморщился. Будь моя воля, я бы стер русских тремя ядерными залпами, и вообще выбил бы наших парней отсюда. Но все мы имеем начальство. И те, на кого мы с тобой работаем, решили заполучить незараженную землицу и сотни кубов сибирских лесов. Ты слышал, что стало с генералом Пауэлом после того, как он проворонил русские гаубицы с ядерными боеприпасами под Петербургом? Трибунал, сэр. Шестая бригада страйкер уничтожена полностью. Выборг и окрестность и сейчас это... оде активно пустыня на русской высоте корректировщиков в районы сосредоточения наступающих сил те возволегойно себя и поскольку мы глушили их обычные частоты русские использовали открытый канал связи они говорили открытым текстом мужественный поступок нам и всё равно возьмём петербург это вопрос двух-трёх дней не больше европейцам сильно досталось При Балтии, Франция, Польша и Германия получили свою долю радиоактивных осадков. Не слышал был международный скандал, и дошло до того, что французы даже пригрозили выходом из коалиции. Полковник утвердительно кивнул и, неожиданно хлопнув по столу, раскрытой ладонью правой руки, возвысил и без того нетихий голос. отчего узкое пространство кабинета загудело Верно ли, леценант? Проклятые трусы опять дают задний ход. Мы тяням этих дармоедов уже третью войну. Однака без их ресурсов и инфраструктуры действия всей армии вторжения обречены. Ситуация очень непростая, господин. Необходимость складывается не в нашу пользу. Мы сколько завершить разгром двух самых опасных группировок русских нужно до наступления холодов. А тут ещё этот непонятный инцидент с базой трофейчиков. Я уже боюсь заикаться про разгром конвоя с боеприпасами. Контракторы воюют, спустили на меня всех собак в штабе армии. Вдобавок, у меня на шее сидит санатор Граймс. и вырочиной под комитет Конгресса по расследованию военных злоупотреблений. Они думают, что я вместе с военными контракторами продаю трофейное имущество в Таиланд, откуда оно попадает чуть ли не в Мексику в партизаны. Они не верят, потому что новый министр обороны Кейнс со своими хитрыми компьютерами и презентациями отснятыми в Голливуде не на деньги налогоплательщиков. Убедил всю Америку и самого собой президента Оруэлла в эффективности асимметричных ударов. Я сам видел, как это черно. Угу. Mm. Простите, Верс, но я не имел в виду всех, а про американцев. Этот сволочь Кейнс меня совершенно выводит из себя. Ничего, мистер Трентон Цар Ибер совершенно искренне махнул рукой в знак того, что не обиделся. "Я сам, не в восторге от этих сказок, которые адмирал Кенн сплетёт президенту". Так вот, голос дядешки Тедди зазвучал тише, толкнув спину села и откинулся на спинку кресла с резной высокой спинкой. "Вы и ваши парнизак покончите с теми К его полковнику Карверу и его недотепам из 3-й бригады страйкера не удалось уничтожить. Этот старый задавака положил целый взвод тактической разведки на подступах к лагерю русских. Воле того, он и сам едва не погиб. Русские поджарили двух его заместителей и в придачу четверых офицеров связи в штабной машине. Я Что диверсанты пробрались к вот заслону, почти к самому штабу бригады? Это так, сер. Да, к сожалению. Красное джагара лицо полковника стало бледным. Главный Глазский под намеречьими веками недобро сверкнул ей. Чистая работа. Ни одного тела найти не удалось. Этиго воинские, оставшиеся без связи, упустили и диверсантов, и основное эторяд русских. Цель по всему партизанными руководит кто-то очень опытный. Может быть, мы имеем дело с остатками тех диверсионных групп, что забрасывались для разведки подходов к авиабазе месяц назад. До моего они не ушли далеко. Скорее всего, у них есть база в горах, ее следует разыскать, сэр. Трентон встал из-за стола и, выхватив желтый карандаш из-за левого уха, подошел к карте. Остро заточенная грифельная жала уперлась в изображение горного рельефа. — Это проще сказать, чем сделать. Там куча непроходимых ущельей. И что еще хуже? Вот этим плоско говорим. Согласно данным георазведки, разветвлённая сеть пещер, целые подземные реки. Их можно ловить там годами и в лучшем случае уничтожить обитающих в пещерах летучих мышей. Нет, нужно брать русских, когда они выпал зуб. И вот это и станет твоей основной задачей, Зак. Но есть пара неприятных моментов. Прости, что говорю это в последний момент. Я и сам узнал только час назад и дверь в кабинет негромко хлопнула, и на пороге появился человек в полевой форме неуставного образца. Поверхность куртии и штанов мерцала, пока они не подстроилась под полумрак и бело-коричневую серую гамму кабинета. Это был адаптивный нано-камуфляж. Армия от него отказалась из-за дороговизны, однако частные охранные фирмы закупали его большими партиями для своих элитных отрядов. Скауты наемников не жалели денег, чтобы заполучить в свои ряды лучших армейских специалистов, предлагая им такие деньги, что генералам впору наниматься, к такому счастливчику в дворецкие. Разгрузка незнакомца состояла из двух рядов подсумков по бокам, удобно наклоненных вверх под углом. Так на порядок сокращается время, нужно для перезарядки винтовки или пистолета. На левом рукаве матово брикевал тактический боевой компьютер. Это хитрая штука. имела видимую только в инфракрасном диапазоне виртуальную клавиатуру. Ее кран вводит изображение в небольшой размером за стекло очков. Экран прямо перед левым глазом владельца. Незнакомец снял легкий шлем, оставшийся, однако, со сбруей, удерживающей экран на его голове прямо перед левым глазом. В руках наемник держал... Короткий штурмовой автомат Remington под новый специальный 6-миллиметровый патрон.